Глава 71. 17 мая, пятница. В 19:30 Рой Грейс наконец покинул свой кабинет в управлении полиции Суссекса. Последний час он провел, разговаривая по телефону с детективом-суперинтендантом Россом Шепардом из службы столичной полиции, который руководил отцеплением больницы на случай, если Эдвард Крисп все еще скрывался там, а также организовала облаву по всему Лондону. Оба прекрасно понимали, что, учитывая прошлое Криспа, шансы на поимку невелики. К этому времени он мог быть где угодно, в том числе за пределами страны. Грейс предположил, причем всерьез, не в шутку, сосредоточить поиски в канализации. Семейный врач-терапевт, на первый взгляд казавшийся тихоней, раньше уже использовал канализацию для побега. Почему он повредил себе именно глаз? Специально хотел попасть в больницу Мурфилдс, так как она расположена на востоке Лондона и потому что охрана там была, в общем-то, не очень надежная». Выезжая на своей «Альфе Ромео» со стоянки, он размышлял об этом непростом дне, особенно о разговоре с Пью, а также о том, что большую часть предстоящих выходных ему придется провести в офисе. Но одно радовало по-настоящему — Клио снова беременна. Свернув на жилую улицу за зданием управления, Грейс поехал домой. Настроение чуть улучшилось, но в душе все бурлило от сегодняшних событий, и сердился он в основном на кассе на пью. Он попытался унять злость, вспомнив буддистское изречение, которое так нравилось Клио. «Каждый встречный человек на твоем пути сражается в битве, о которой ты не знаешь ничего. Будь добр ко всем». Даже к Пью...